Глава Пол ночи не спал, все думу-думал. С Трувором еще раз переговорю. Предложу ему эту девочку у вас забрать. Пусть растет рядом с княжичем. Получится что-либо путное из этой вашей затеи в будущем или нет, видно будет. А ты все равно на одном месте не усидишь. Скоро потянет тебя, словно птицу перелетную, куда-нибудь в дальние края. И супругу свою с собой заберешь. Девочку же оставишь здесь. Так, а на кого? В кроме же она и под присмотром всегда будет, и получит подобающее воспитание. Но мы никуда пока не собираемся, и за девочку я в ответе. Возмущению Татьяны не было предела. «Ты... ты... само собой...» Только кто ее родителям обещал, что она в кроме жить будет? Что? Не слышу ответа. То-то же. Раз слово дала, так держи его крепко. А что никуда не собираетесь, так это только сейчас. Ты своего мужа спроси, для чего он доски с брусом в нарву отправляет и ту самую прежнюю проверенную в Атагу кораблестроителей ищет. Да-да, тех самых, кто ему первый большой корабль строил. А, не знаешь? Не сказал он тебе ничего? А я вот знаю» и повернулся ко мне. «Что, обида тебя взяла? Уплыть собрался? А здесь на кого все оставишь?» «Собрался. И что, нельзя? А здесь и без меня хорошо проживут». Все-таки обиделся. «Скажешь, князь тебя упрекал несправедливо?» «Да какая разница, справедливо, несправедливо? Упрекнули меня или нет? Разве в этом дело? Тут другое. Вот смотрю я по сторонам и не вижу здесь себя. Не для меня места». «Живу как бы по инерции, ну, по привычке. И ко мне относятся так же. Есть я, и ладно. А не станет меня, никто и не вспомнит». «Ты словно дитё малое. Вижу, не вижу. Тебе лет-то сколько. Не отрок уже давно чай. Жить нужно там, где сердце твое и душа. И работать. На жену свою посмотри. Она, в отличие от тебя, на месте не сидит. Университет строит, учителей ищет. Девочку нашла, в город привезла». «О княжестве думает, о будущем его. А ты? Только о себе?» «Вот и поговорили. До да чего договорились-то? Получается, все, что я сделал в последнем походе зря? Впустую, ты думаешь? И никому это не нужно?» Развел руки в стороны в нарочитом удивлении и возмутился тут же. «Да я как раз только для княжества и стараюсь. Вы же!» «А что ты сделал?» «Не дал договорить мне, Будимир. Дело тебе князем порученное до конца довел или нет?» «Да уговорились мы с графом, дело это миром решили, по рукам ударили. Он же нам все неприятности компенсировал, ну то есть золотом заплатил за все эти покушения». «Каким золотом? Почему я об этом первый раз слышу?» — скинулся Верховный. «Как в первый? Да я же». И я замолчал, потому что вспомнил и прикусил свой болтливый язык, и проклял дырявую память, потому что вспомнил, что князю-то как раз я об этом золоте и забыл рассказать, но поздно спохватился». Волф уже ухватился за вылетевшие слова. «А кому я вообще рассказывал-то о новых своих задумках и о помощи данным? Горевою?» «Не полностью, потому что так и не нашел с ним общего языка. Князю?» «Ну да, было что-то такое. Да и то не успел все рассказать ему до конца. Сбили меня с рассказа на полусловие. Да ладно, что я заявил?» «И это перед самим собой-то?» «Совесть никак проснулась?» «Никому я не рассказывал подробно о золоте и не подумал, если честно, об этом рассказать. Для меня-то это дело давно решенное и завершенное, поэтому и забыл о нем сразу же напрочь. Тем более, что и золота того давно нет. Ничего о нем не напоминает, потому и забыл. Вроде бы, как и не было его вовсе. Не отложилось оно у меня в голове, не запомнилось. Ну еще бы, после стольких-то кувшинов вина. Да, промашка так промашка, растерялся я. Только на это и можно сослаться, да никто не поверит. А Горевой походу подсуетился и наверняка заложил. Грамотно воспользовался этой моей промашкой, к своей выгоде. Да ладно, какой такой своей выгоде? Он же для князя старается. И в этот раз подставляет меня под молотки тоже не просто так, а для пользы дела. Только дело сугубо княжеского. Наверняка уверен, что ничего со мной не произойдет плохого. Выкручусь я, как всегда. Да и приглядывают за мной со стороны хорошо. Это я уже успел заметить и оценить. Разговор начал сначала. Рассказал Волхву о своих задумках, о том, для чего это нужно и что уже сделано. О графе и его детках, о золоте и приобретенном в Бордо доме, о задуманной торговой компании, о Боловянных островах и о данных с наемниками, которым и ушли все полученные деньги. О пришедшей в голову мысли искать преподавателей в наш университет у арабов. «Почему хочу построить себе новый корабль и чем меня не устраивают уже готовые». Коснулся и задуманной супругой авантюры, но так, немного, в части, касающейся только меня. Об остальном пусть сама рассказывает. И получил от нее в ответ добрую, понимающую улыбку. И сам улыбнулся. На сердце стало легче, тугой комок горечи рассасывался, растворялся, пропадал без остатка. И уже в самом конце своего рассказа коснулся того самого разговора с князем в кроме. Свои выводы волхву озвучил. Судя по сгустившейся атмосфере в кабинете, угадал я с этими выводами. «Кому еще про это говорил?» — тихий вопрос Будимира разорвал короткую тишину. «Никому. Супруга знает, больше никто. И смотрите, чтобы дальше вас это знание никуда не ушло». Верховный поднялся на ноги, подошел к камину, поворошил ярко-красные угли кочергой, помолчал, наблюдая за переливающимися в глубине затухающими огоньками пламени. Поставил кочергу на место, повернулся. Прознали мы о готовящемся заговоре. Случайно. Откуда прознали, тебе знать не нужно. Да и не имеет оно смысла. Кто за всем этим стоит, сколько всего заговорщиков пока неизвестно. Покушения на княжескую чету идут одно за другим. И тут ты возвращаешься после многолетнего отсутствия. Как по заказу? Согласись, странно это. И вызывает определенные подозрения. Поэтому и встретили тебя, гм, так». Да ты еще и воинов свою крепостицу вернуть потребовал. Погоди, не перебивай, послушай. То, что без крови обошелся, графят не тронул. Это во благо. Но это я тебе только сейчас говорю, наедине. Завтра на людях же, если кто спросит, конечно, совсем другое скажу. Скажу, что изменила тебе твоя удача. Не исполнил ты княжьей воли, понимаешь? А потом Горевой придумал, как можно использовать ваш якобы безуспешный поход на благо княжества. И Трулор эту задумку оценил. С моего полного одобрения и с моей личной поддержкой. Правда, тебе решили до поры ничего не говорить. Побоялись, что выдашь себя, не сумеешь правдиво выглядеть в подобающем случае. Может, и зря так сделали, кто его знает. Только посуди, как ты сам на нашем месте поступил бы. Наверняка так же. Смотри, как хорошо все получается. Имя твое многим известно. Всяк знает, что ты для города сделал. И вдруг сильную обиду тебе учинили. Прочи скромно гонят. Для заговорщиков ты сразу же становишься идеальным человеком, вожаком, за которым много народа пойдет. К тому же собственная крепостица у тебя есть, да вдобавок она почти в городе и находится. Понял? К тебе же приставили соглядатаев. За каждым твоим шагом присматривают, с кем встречаешься, кто с тобой на разговор идет. И дождались. Сработала ловушка. Догадался я обо всем. Правда, не сразу, но сообразил. «Ты верно говоришь. Я и сам на вашем месте поступил бы точно так же. Единственное, не стал бы в темную играть. А так все верно. И еще. Не знаю, насколько верно твое утверждение, что я являюсь идеальным кандидатом для заговорщиков, но я думаю, что это сработает только на начальном этапе. Не станут они власть кому-то со стороны отдавать. Не для того все это затеяли. Думаю, дальше уберут они меня по-тихому. Ну, может, мою смерть используют к своей выгоде, добавив себе ореола борцов за правду. Как-то так». «Ну и, как ты сам понимаешь, дело это опасное. Очень. Да, могут и убить», — согласился со мной Будимир. «Так что решай сам. Остаешься ты в городе и помогаешь выбить ядовитые губы у этой мерзкой гадины, у заговора, или погидаешь нас и занимаешься своими делами. Кстати, а для чего ты доски в нору увезешь? Там же своя лесопилка есть». «Да посмотрел я на тот лес. Сырой совсем и не подходит для постройки корабля. Ему еще вылеживаться и вылеживаться». Отмахнулся от вопроса, а сам напряженно размышлял. Посмотрел в глаза супруги. Ну вот, и тут я сумел накосячить. Потянул за собой, черт знает куда, и втянул в неприятности. За супругу беспокоюсь. Ладно, когда мы вместе, а когда нет. Возьмут ее в заложники. Что я тогда делать стану? Неужели думаешь, что мы ее без пригляда оставили? Плохо ты горевое знаешь. Да, и еще пока помню. Ты что-то там про арабов сказал. Непонятно мне сие. Для чего? Для университета. Кто знания давать будет? А так по сулимам золото и обязательно кто-нибудь из ученой братьи согласится к нам поехать. Хмыкнула жена. Отчетливо так. Сомневается. И Будимир посмотрел на меня, как на несмышленыша, Если не сказать больше. Даже обидно стало, хотя после всего произошедшего было бы на что обижаться. А ты подумал о том, что они языка нашего не разумеют, а мы их языка. Их же самих учить нужно будет. Или ты думаешь, что все как ты способны? Раз и заговорили. Нет, зряшная, пустая затея, от которой никакого проку не будет. И чем тебе наши волхвы не угодили? Знаний у них хватает. И плохому уж точно не научат. Так ты же сам мне как-то говорил, что мало вас. Вспомни, в школу учителей не мог найти. Да то когда было. Ты уж прости, но у нас за время твоего отсутствия Многое изменилось в лучшую сторону. Конечно, и твоя заслуга в этом есть, и немалая. Так что успокойтесь, будут вам учителя. Ну, будут так будут, это хорошо, лишней головной боли не станет. И жена этой вести обрадовалась, явно так. А волф помолчал, как бы давая нам возможность обдумать услышанное, и после небольшой паузы продолжил. Девочку все-таки нужно будет в кром отвести, не спорь. Получится что-либо из вашей затеи или нет, только время покажет. Посмотрим, если доживем. И резко перескочил на другую тему. Ты лучше мне вот что скажи. Уверен, что нужна нам эта твоя торговая палата на море. А как же? Можно будет все морские перевозки под контроль взять, соответственно, и торговлю. Пошлины соберем. Пошлины? А сил сколько затратим? Денег? А корабли? Команды? Это же постоянно все в море должны будут находиться. И крови прольется много. Нет, я против. Мысль у тебя хорошая, правильная. Только подождать нужно. Пока с заговором не разберемся. А там и вернемся к этому разговору, когда силы подкопим. Согласен? Пусть так будет. Только сил много не понадобится. Путей морских основных на самом деле немного. Достаточно только их на первое время под контроль взять. Опять ты за свое. Говорю же, погодить нужно. Потерпи. Лучше строй свое новое судно. «И зачем оно тебе, к слову? Чем тебе струги наши не угодили?» «Да всем угодили. Хороший кораблик. Только я хочу еще лучше построить, чтобы и плавать можно было далеко и быстро, и чувствовать себя при этом в полной безопасности. Сколько можно пушек на такой корабль поставить? Представляешь, какой силы залп может получиться? Эх, если бы мое первое судно в Нарве уцелело!» «Куда плыть-то собираешься? Или то тайна великая?» — прищурился Волх, сбивая меня с патетики. Да какая тайна? Татьяне рассказывал многое про наши прежние походы, про красоты чужих берегов. Вот хочу, чтобы она все своими собственными глазами увидела. Ну, это не скоро еще будет. Посмотрим. Может, и перемените со временем свое решение. А теперь давайте спать, а то первые петухи скоро запоют. Где там моя мягкая кровать? Вечером прогулялись с женой до лавки дремы. Прошлись по городу, спокойно и неторопливо, с чистыми улицами, крепкими подворьями, зелеными насаждениями. Вспомнилось, как мы первые деревца сажали. Рассказал Татьяне в цветах и красках, какие заболоченные места были раньше на этом месте. Показал, где лагерем Новгородца стояли вместе с пришедшими по нашей душе варягами. Провел, так сказать, экскурсию небольшую по местам былой боевой славы. А под конец, ближе к вечеру, И в купеческую лавку заглянули, уставшие от продолжительной ходьбы. Хотя какая это лавка? Скорее больше на настоящий магазин тянет, даже по нашим и на временным меркам. И по занимаемой торговой площади, и по количеству разнообразного товара. Приказчик таким таким фертом подскочил. На лице улыбка во все оставшиеся зубы. Сколько их там у него уцелело? Щербинами так и светит. Вопрошает, чего изволим. И на меня ноль внимания. К супруге обращается сволочь. Так и захотелось ему оставшиеся зубы выбить. Точно говорю, забыли в городе боярина Владимира. Обидно? Да ни капли. Хотя соврал. Немного точит червячок гордыни, грызет душу. Подальше его, этого червяка, вместе с приказчиком. И дрему с его заговором туда же. Дрема нарисовался, повел за собой. Жена в лавке осталась, выставленные образцы рассматривает. Приказчик так и вьется вокруг. Уже уходя... Поймал смеющиеся глаза супруги и сразу успокоился. И впрямь, что это я дуркую? От волнения, похоже. Нужно собраться. Иду за купцом и думаю о больном. Мало я супруге внимания уделяю. Сюда вот за собой притащил, чтобы она мне не говорила и как бы не уверяла в обратном. Притащил, притащил. И умотал, якобы по делам, а ее одну оставил. Надо бы мне хоть как-то реабилитироваться. Например, с Татьяной прокатиться по окрестностям и ближайшим селениям на кирпичный завод съездить, интересно же жене будет. Ага, так интересно по заводу грязному походить, кирпичами полюбоваться, аж на уши в трубочку скручивает. И тут же утвердился в своем прежнем решении. Нет, что бы будимир ни говорил, а кораблик я построю. И поплывем мы с женой в дальние страны по морям-океанам. Посетим моих старых знакомцев, пройдем через Европы, через Средиземное море и Черное море, побываем в Херсонесе и Константинополе, А денег я на это путешествие найду. И товара с собой побольше возьмем. Надо же будет и пользу для себя из такого плавания извлечь. Посмотрим. Сколько же идти можно? Огромный у копца домик. Переходы, галереи, лестницы напоминает виденные когда-то давно новгородские купеческие домища с обширными перекрытыми подворьями. Точно же, он же сам новгородский. Как я мог забыть? О, пришли, похоже. Неприметная дверь тихо без скрипа распахнулась. Наклонил голову, чтобы не разбить лоб, по низкую притолоку. Шагнул задремая через порог в очень слабо освещенную комнатку. И был тут же подхвачен с двух сторон чужими крепкими руками под локти. Все острое железо у меня споро и ловко сняли. Выдернули его из ножен и только после этого отпустили, мягким толчком в спину, направив к стоящему по центру просторной комнатки столу. Темно в комнате. Даже с учетом того, что мои глаза во время путешествия по многочисленным переходам привыкли к полусумраку, И на зрение я вообще-то не жалуюсь. А пара потрескивающих свечей много света не дает. Или это специально сделано, чтобы лиц присутствующих не разглядеть было? Пожалуй, я их и так не разгляжу. Все в капюшонах да мохнатых шапках, глубоко надвинутых на самые брови. Мало того, что лица бородами заросли, так еще и дополнительно одежкой замаскировались. Никто за ним не шел. А голос какой-то знакомый. Сразу так и не вспомню, но где-то я его слышал. А вопрос не ко мне, это купца спрашивают. И примечательная деталь, что спрашивают сидя. И никто не встал на ноги при нашем появлении. Ладно, купец не в счет, а вот при моем появлении почему не встали? Получается, не уважают меня в этой комнатке. Из чего уже можно сделать первые определенные выводы? Временная я фигура, которую очень скоро разменяют на более ценную или на что-то более ценное. Никого не видели. За ним мои людишки от самого терема присматривали поторопился с ответом дрема. Как вдвоем с они спустились, так и дальше все время под ручку шли. Так он не один пришел? С супругой. В зале она товары разглядывает. Приглядывают за ней. А как же? Умильная гримаса купца вызвала у меня мимолетную, несмотря ни на что, усмешку. Что не ускользнуло от внимания старшего в этой комнате? Довернул голову в мою сторону, потянул паузу. Чужой взгляд прошелся по мне, словно одежная щетка из крепкой кабаней щетиной щетины, сверху от макушки и до самых пяток. Неприятно. «Здравствуй, боярин. Не узнал?» «Нет, не узнал. Да и не видно лица под такой шапкой. Ничего, сейчас поговорим, может, и вспомнишь старого знакомца». «Сколько тут заговорщиков? Раз, два, четырнадцать. Многовато. Хорошо, что комнатенка, хоть и маленькая на первый взгляд, но размерами не подкачала». Иначе задохнулись бы уже от недостатка кислорода. А вожак этой шайки продолжил. «По городу слухи бродят, что обиду тебе сильную князь учинил. Кром ходу нет теперь. Так ли это?» «Так. Не стал отрицать очевидное. Да и зачем отрицать? Наоборот, подтвердить нужно. Заслуги твои для нынешней власти ничего не стоят. А ведь именно ты этот город строил. И первый камень в стены крома закладывал». Это не говоря уже о многочисленных мастерских, которые много прибыли городу принесли, позволили князю с приближенными своими безбедно жить. Забыли и про твои военные походы, про победы славные, которым навечно в летописи города суждено было быть, про земли присоединенные, про добычу славную, но... И смотрит многозначительно на меня, реакцию отслеживает, выжидает, как я отреагирую. Не будем его разочаровывать, подыграем. Если я городу и князю стал неугоден, то и мне здесь делать нечего. Построю корабль и уплыву в дальние страны. Там свое княжество заложу. Буду не хуже нынешнего жить». И кулаки сжал, нахмурился, свое раздражение и явную обиду показывая. Впрочем, играть почти не пришлось. Слишком яркие были воспоминания в памяти, еще не успели стереться полностью. Так что моя игра прошла на ура. «А для чего тебе куда-то плыть, заново все начинать?» когда можно и здесь то же самое проделать». «Что проделать?» — включил дурака. «А почему только один из всех говорит? Почему все остальные молчат? Хоть бы кто-нибудь еще к разговору присоединился. Глядишь и узнаю, кого». Однако не прокатило у меня мое притворство. «Ты не прикидывайся глупее, чем есть на самом-то деле. А то я тебя не знаю. Все ты уже сообразил, все понял. Меня услышал, теперь я хочу послушать тебя». «Начни со слова своего боярского твердого, поклянись, что никому о нашем разговоре не расскажешь, и вообще молчать будешь обо всем, о чем здесь узнаешь. И пусть все собравшиеся в этой комнате твои клятвенные заверения также услышат, чтобы потом, в случае чего, не было у тебя пути назад. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я сейчас говорю?» «Понимаю. Как понимаю, что еще не поздно развернуться и уйти. Поздно уже. Вдруг что лишнее увидел, кого-то опознал». Так что, или ты слово даешь, или остаешься в этой комнате. И сразу же мне сзади под обе лопатки ткнули чем-то острым и холодным. Даже морозным ознобом пробило. Сглотнул непроизвольно. Во рту, правда, пересохло, но рефлексы все равно сработали. Тут и без этого страшно. Железа только спине не хватает. Лихие девяностые из моего времени сразу вспомнились. Никого я не опознал. Темно тут у вас, да и под вашими шапками ничего не увидеть». «И не жарко вам так сидеть?» Пробурчал недовольно, замерев от прижавшегося к спине острого железа. И пошутил-то, скорее всего, от испуга. Само вырвалось, даже для меня самого неожиданно. Слово дать могу, только смысла я в этом не вижу. И почему же? Потому что прикончите меня сразу же, как только дело к завершению подойдет. Если, конечно, все успешно пройдет. Это почему же? Повторился с вопросом главарь этой шайки. И чего горевой медлит? «Вот они все сидят, в одном, так сказать, месте. Бери и вяжи их тепленькими. Разом можно всю верхушку заговора прихлопнуть и от них ниточку дальше потянуть. Почему? А зачем я вам потом? Если все успешно пройдет, во мне надобность сразу отпадет. Ведь так же?» «Умный какой! Нет, избавляться от тебя мы не будем. Мало ли еще, когда пригодится сможешь. Да и голова у тебя толковая. Мы по-другому сделаем. Поможешь нам, мы в ответ поможем тебе». Княжество твое собственное основать. Людей дадим, золото, материалами судим. Подумать нужно. Договоримся позже. Нет, точно это кто-то прежде знакомый. Слишком узнаваемы многие выражения и обороты речи. Где-то я нечто подобное слышал. Крутится что-то в голове, да только слишком многое отвлекает. Не вспомнить так сразу. А пока нужно соглашаться. Только поторговаться для приличия. А то не поймут, да и подозрения сразу вызову таким быстрым согласием. Людей — это в смысле строителей? Тогда и воинов нужно дать. Без них даже и соглашаться не стану. А в спину усилилось давление острого металла. Дернулся было сделать шаг вперед, да не вышло. Сразу же мою попытку избавиться таким образом от неприятного присутствия железа за спиной пресекли. На плечи легли чужие ладони, придавили, придержали на месте. Да и ладно. Постою, делать-то нечего». Рубашку бы не попортили только. Как я потом в порванной да порезанной по улице пойду? Тогда продолжу торг. И всех, кто пожелает со мной уйти, отпустите. Горожан имею в виду. Струги еще понадобятся для перевозки, пушки для защиты. Что-то многого ты хочешь, не наглей. Это еще мало, пропустил предостережение мимо ушей. Местечко там не обжитое, да еще и разных разбойников на воде и на земле хватает. И что ты там про золото говорил? «Мне ведь нужно будет не только строиться, но и кормиться самому, и людишек своих кормить». Вот тут при упоминании золота в первый раз за все время хоть как-то проявили себя здесь присутствующие. Завозились, заерзали на своих лавках. Явственно донесся резкий запах застарелого пота. Ну да, сколько уже в такой духотище-то сидят бедолаги. Вспотели, наверное, от волнения. Что, жалко золотишко? А людей не жалко?» «Ведь сколько крови пролить собираетесь, сволочи!» Торговались недолго. И со всеми моими уточнениями в конце концов согласились. «Не нравится мне такое согласие. Точно, спишут меня в утиль при благополучном исходе этой авантюры с заговором. Хорошо, что я не всерьез в этом участвую». Так что дал свое принципиальное согласие предоставить свое честное имя для заговора. И оставил за собой право в случае успеха увеличить причитающуюся мне долю в товаре и золоте. «А что? Псков — город богатый, добра в нем разного хватает. То есть всем хватит, еще и останется». Так и сказал. И не ошибся. Расслабились присутствующие. И сразу отправили меня назад, за дверь. Отпустили, то есть. В сопровождении того же Дремы. Жаль только, что так и не получилось у меня узнать того, кто со мной разговоры вел. Это не говоря уже об остальных участниках этой сходки. Ладно, где-то там, на улице, Горевоевские соглядатые должны быть. Да и Будемир наверняка рассказал князю о сегодняшней моей встрече. Так что наверняка присмотрят за этим домом. Если уж не присмотрели и не срисовали заранее всех пришедших на мрачный свечной огонек. Обратный путь показался короче. Вот и торговый зал. К счастью, Щербатого приказчика видно не было. К его счастью. Повезло ему. У меня сейчас настроение такое, боевое короче, кто бы подвернулся мне под руку. Уж я бы оторвался. Подхватил под руку с упоением, рассматривающую ворох, наваленных на прилавок вещей, супругу, потянул ее на выход, не слушая никаких возражений. Да и понимал, что возражения эти не для моих ушей предназначены, а для дремовых с приказчиками. Куда теперь? В кром нельзя, глупо это, наверняка и дальше будут за мной приглядывать. А вот интересно, горевоевские людишки с этими не пересекутся? Вдруг друг друга заметят? Что тогда будет? Очень интересный вопрос. Так, куда сейчас? Домой? Больше некуда. По городу бродить как-то после всего пережитого не хочется. Да и поделиться с женой всем услышанным нужно. Может, что и подскажет дельное. Больше ничего примечательного до самой ночи не произошло. И на следующий день было тихо в городе. Неужели проморгали горевоевские соглядатые и нашу встречу? Эту и последующую ночь я практически не спал, нервы расшалились. И день не задался с самого утра. Супруга вообще переживала сильнее меня. Места себе не находила, с лица спала. Порывалась встретиться с княгиней. Да тут уже я ее не пустил. Объяснил всю пагубность такого поступка. Наверняка мы под плотным присмотром. Если не городской безопасности, то уж под надзором заговорщиков точно. И даже не сомневаюсь в этом. Вот же жизнь у меня настала. На третий день не выдержал. Вызвал к себе бивоя, Приказал готовить струк к выходу. К бесу всех. В нарву пойду, вверх верфь осмотрю. Должен же я убедиться, что там все нормально, что отправленный мною пиломатериал не свален под открытым небом, а хранится так, как ему и положено, под навесом. Нет, пора, пора туда в ватагу плотников отправлять. Пусть начинают собирать стапель. Рисунки чертежи у меня давно готовы, размеры указаны, можно начинать сборку. Предварительная договоренность с ними имеется, задаток дан. Все остальное на месте решим. Благодаря этому день прошел более или менее спокойно. А на следующее утро был назначен наш выход в поход. Только не получилось. Ночью в двери постучали. И почему это все темные дела делаются в такое же темное время? Одевался и бурчал, не забывая между делом взводить свои арбалеты. Подождал, пока жена соберется и вооружится. Пошел отворять. В тереме кроме нас никого нет. Я после того разговора всю прислугу на ночь отпускаю по домам. Не хочу попусту их жизнями в случае чего рисковать. Встал сбоку от входной двери, приготовил арбалет. Оглянулся на супругу, улыбнулся, подбадривая. Что, впрочем, явно лишнее. Она у меня, дама решительная, когда нужно, просто так не сдается, лапки не складывает. Кто там в двери ломится, спать добрым людям не дает. Свои, открывай. Свои в такую пору дома сидят, спят, десятый сон видят. Боярин, ты что, меня не узнал? Дожили. Князь к тебе с добрыми вестями. Ба! Да этот рувор в гости пожаловал. Что, днем времени не нашлось? Открывать или нет? Замялся. Только супруга не сомневалась. Подошла, с усилием отодвинула крепкий массивный брус запора в сторону и толкнула дверь. Единственное, что сделал, это успел притянуть к себе жену, убирая ее с прохода и задвигая за спину. Наконец-то дождались. Крепко спишь. Значит, и совесть чиста. С этими словами шагнули в комнату князь, княгиня... За ними следом Будемир, дальше на крыльце еще кто-то затоптался. Сколько же вас там? А, горевой еще обязательно должен быть. Вот кого я точно не хочу видеть в такую пору. Да и вообще не хочу. Ладно я, как говорится, пес со мной. А жена моя почему такой опасности подверглась? Потому что кому-то вздумалось таким образом свои проблемы порешать? Ну пусть не свои, а княжество. Но мне-то, то есть нам, от этого разве легче? Моя совесть всегда чиста потому что вины я за собой никакой не чую. Хотел еще спросить, чего это они на ночь глядя приперлись, да передумал. Князь все-таки. Зато разрядил арбалеты. А утром мы с женой до да сватагой корабельных мастеров уплывали в Нарву. Ночь была тяжелой. Хватило и руганий, и добрых разговоров. Ни Горевой, ни тем более Трувор не стали оправдываться. Просто пришли рассказать о событиях прошедших ночей, о раскрытом с моей помощью заговоре и о судьбе заговорщиков. Лучше бы об их добре рассказали, о том, которое в казну пошло. Могли бы и мне за труды мои тяжкие, за нервы потраченные, хоть малую долю из реквизированного отложить. Неужели не заслужил? У одного только гостятые столько движимого и недвижимого имущества отобрали. Это он, оказывается, стоял во главе заговора. А я-то думал-гадал, что это за знакомец такой давний. Но думать-то думал, а все равно не узнал. Да даже и не предполагал. Где Псков, а где Новгород? Оказывается, купцу мало собственных денег показалось. Теперь ему княжеской власти захотелось. В Новгороде не рискнул. Слишком свежи еще воспоминания о кровавой расправе с заговорщиками. А вот здесь решился. Для поддержки вместе с ним еще несколько друзей-товарищей из Новгорода пришли. Недобитки вадимовские. Уж сколько лет с той поры минуло, а все не успокаивается тамошнее купечество до да А у нас, кто бы вы думали, оказался самым недовольным? Правильно, тот, у кого больше всего денег. Те же бояре да купцы. Справедливости ради и к чести горожан стоит отметить, что этих очепенцев оказалось немного. Все как у нас в моем времени. Ничего за века не изменилось. Мало того, что Дрема в это грязное дело впутался дурачок, так ведь и казначей наш туда же полез. Ему-то чего не хватало. Впрочем, Трувор тут же объяснил, чего... Боярином он решил стать, к знати прибиться. И ему все это пообещали. Конечно, если заслужит. Или, что точнее будет, отслужит. Вот это определение самое верное будет. Ну и остальных сбору по сосенке собрали из различных сословий. Обиженных на существующую власть всегда будет вдоволь. Да, так вот, вознаграждение, заслуженное за труды наши тяжкие. Убнили, традиционно по плечу похлопали, и на этом все. Закончилась раздача слонов. А где что-то более материальное и весомое? Впрочем, это пустое. Я и сам понимаю, что старался и рисковал не из-за своих корыстных побуждений, а ради спокойствия и нерушимости родной земли и своего, все-таки своего княжества. Что же касается всего остального, это я горевое имею в виду, так это просто люди, такие же, как и все другие, только чуть больше облеченные властью, со своими собственными достоинствами и недостатками. Насмотрелся я на подобное, стараются на пользу и благополучие княжества, и это хорошо. А то, что принимаемые ими для этого благополучия меры, пусть и не всем нравятся, и не особо они правильные, так это такая мелочь. Зато они вполне себе действенные. Что для этого времени, что для любого другого. Нет нигде в мире абсолютного совершенства, и ничего с этим не поделаешь. Расстались с гостями под утро, когда по округе уже начали петь первые петухи, а во дворах захлопали калитки, то хозяйки выгоняли на улицу коров. Общее стадо погонят на выпас. Стояли на крылечке с супругой, вдыхали с наслаждением прохладный утренний воздух, провожали взглядом уходящих по дороге князя с княгиней и с прижимающейся к ней отчаянно зевающей девчушкой. Для того княгиня приходила, чтобы забрать у нас девочку. Пусть будет, как будет. Посмотрел на восток, на розовеющие восходом солнца небо, улыбнулся, приобнял жену за плечи, Неужели все закончилось? Теперь быстро построим корабль, и поплывем мы с тобой через моря и океаны в новые земли. Будем жить в свое удовольствие, купаться в теплом лазурном море, лопать устрицы и валяться на горячем песочке под солнечными лучами, и ни о чем при этом не думать. Сам-то в это веришь? Улыбнулась супруга, и словно солнышко осветило крылечко и улицу. А ведь точно, как раз и оно выглянуло из-за леса. Задымилась испаряющаяся влагой грунтовая дорога, по которой медленно брели за ворота сбившиеся в стадо коровы. Семенили ногами и жалобно блеяли бараны. Начала стаивать белая полупрозрачная дымка над медленной обмелевшей речкой. Потеплел воздух. Зазвенели тонко откуда-то налетевшие комары. Пора и нам в дом. Хоть часок поспать, а потом можно начинать сборы. Или сразу начинать. А отоспаться можно ведь и позже, на струге. Вон уже вижу, как торопится на пристань бевой, как суетливо размахивает правой рукой, будто что-то доказывает сам себе. Хорошо. А ближе к полудню мы уже прошли устье реки Великой, и перед нами раскинулось привольное Псковское море. Светлый день длится долго, поэтому рассчитываем, что в Нарву придем уже завтра. Короткую летнюю ночь придется провести на воде, на струге. Каютка у нас есть, хоть она и тесноватой кажется после боярских тахаром, но нам не привыкать к тяготам. Правда, в ней сейчас несколько попахивает псиной, потому что верный и хитрый Гром каким-то образом оказался впереди нас и быстро забил себе уютное местечко под кроватью, утащив туда прикроватный коврик вместо подстилки. Но это ничего. Я его чуть позже отмою. Пару дней можно и потерпеть. А впереди у нас новый корабль, новые путешествия и новые открытия. Мы все еще гадаем, куда можно отправиться». Ведь так хочется пройти по однажды уже пройденному, знакомому маршруту, навестить Рагнара. Он же где-то в Италии собирался остановиться. Вот интересно, получилось ли у него на тамошних землях закрепиться? Впрочем, зря я в этом сомневаюсь. Уж кому-кому, а этому Дану палец в рот не клади, откусит по локоть. Или по плечи. Больше чем уверен, что и земля у него где-то точно есть, и данники на ней живут, и замок каменный наверняка присутствует. Так что, скорее всего, для начала навести Мрагнара с обязательным заходом по пути к Даниэлю в Данцик. Потому что нужно завести домой к родителям наконец-то окончательно выздоровевшего наследника. Пусть старый друг обрадуется, да и начинает на радостях развивать задуманную новую торговую компанию. И потихоньку подминает под себя торговые морские пути. Теперь у него должно сил на это хватить. Власть-то в городе полностью в его руках. Коли наш князь так и не изъявил особого желания влезть в это дело, справимся сами. Необходимых людей торговец подберет, денег на первое время ему хватит, а там я еще ему подкину. Есть у меня твердая уверенность, что без золота я не останусь. Может и послед в этом деле мне пригодится. Он просто пока еще не осознает, на что именно мы с Даниилом замахнулись. Это же какие деньги, а перспективы. Так что сначала в Данцик, а потом... Потом Солнечная Италия, Рагнар, затем Константинополь. Посмотрим там на чудеса древней столицы. А дальше? Дальше можно и через океан махнуть. Весь мир перед нами. Плыви, куда душа пожелает, куда глаза глядят. Тем более на карте есть столько прекрасных мест, которые обязательно нужно посетить, посмотреть. Воинов князь дает столько, сколько необходимо мне для дальнего похода. Снаряжение и припасов получим тоже в досталь. Даже пушек, сколько будет потребно, столько нам и отпустят. И с золотишком Трувор не поскупился. Впрочем, об этом я и не беспокоюсь. От охотников пощипать наш кораблик наверняка отбоя не будет. Особенно среди средиземноморских пиратов. Вот у них мы всегда поживиться добром сможем на вполне законных основаниях. Лозунг «Грабь награбленная» мне всегда был по душе. Ближе к окончанию строительства моего нового корабля начнут собираться в нарву воины. Стрелки, спецы и пушкари под командованием Обуха. Прибудет и послед со своими друзьями. Перед нашим отплытием из Пскова с ним у меня состоялся короткий, но обстоятельный разговор. А в результате парень даже ни секунды не сомневался. Сразу же изъявил желание чуть позже присоединиться к нам. Потому что попросил время на то, чтобы оставить за себя преемника в своем торговом деле. Нужно же передать кому-то заново раскручиваемую торговлю. Если и сейчас наша крепость останется без торговой лавки, то это будет совсем нехорошо. Мало того, перед самым отходом объявился Первуша, мой первый кормщик. И тоже после короткого разговора решил вместе с семьей отправиться с нами. Вот это новость номер один для меня, радостная, потому что нет у меня полной уверенности в Бивое. Вряд ли решится кормщик уйти со мной в плавание на неопределенное время. А команду мы соберем, это теперь не такая уж большая проблема. «Бросим клич, и набегут люди. Останется только отбирать подходящие кандидатуры». Впрочем, это я несколько тороплю события. Предварительный разговор с моим будущим капитаном показал, что кое-какая команда и у него есть. Та самая, прежняя, что на угробленном судне ходила. Кое-кто ушел, кого-то не стало. Но обученной работе с парусами костяк остался. Странно, еще слухи не разошлись о моем отбытии, а желающих уже достаточно». Даже немного удивляет, что до сих пор нет головни с мастерами. Ничего, пройдет время, и наверняка можно будет встречать в Нарве моих старых соратников. Чую, не усидят они на месте. Даже Будимир не удержался. Настоятельно порекомендовал нам рассмотреть кандидатуру за ревита в предстоящем походе. А я и не против участия этого волхва в плавании. Ничего плохого я от него никогда не видел». А помощь и поддержку, наряду с мудрыми советами, всегда получал как нельзя своевременно. И самое главное, Верховный туманно намекнул, что боги не возражают против этого моего задуманного похода. Странно. У него они не возражают, а мне даже не намекнули. Ничего, пообщаемся с ними еще. Плюхнулась в борт волна, брызнула каплями воды на лицо, смывая мечты, тревоги и печали. Все позади. А что впереди?» «Почему-то хочется верить, что только хорошее. А еще обязательно ненадолго вернемся домой, к сыну. А вдруг в этот раз они вместе с нами отправятся?» Провел ладонью по лицу, стер холодные брызги, посмотрел вверх на гордо развивающийся флаг, на тугое пузо паруса. Красота! И глянул вперед, на чуть покачивающийся серый горизонт. «Прорвемся. Где наша не пропадала? Главное, любимая женщина рядом». We'll mm be -hmm.